Глава седьмая Все произошло за считанные мгновения. Она и опомнится, не успела. Раз — и высочество на полу, а в воздухе оседает ледяная взвесь. Алина хлопнула ресницами, борясь с желанием ущипнуть себя. Нет, ей этот катаклизм точно не приснился. Похоже, она только что лишила Алирас наследника. Интересно какое наказание за такое положено может быть вторично умерев а в том что она замерзла насмерть на той лавочке девушка почти не сомневалась иначе как бы ее душа попала в тело алирами, она вернется домой или перенесется в менее проблемные мир и тело губу заверни туристка второй шанс на то и второй что третьего и последующих не предоставляется а я бездарно все профукала. Девушка снова посмотрела на блестящую сосульку, в которую превратился несостоявшийся супруг. Как ни странно, она не испытывала ни удовлетворения, ни жалости. Только странное состояние отрешенности. Ну, отшвырнула, ну, на лету заморозила. Подумаешь, после переселения душ сложно чем-нибудь удивить. Даже ни одного вопроса не возникло. Откуда у нее взяла сила, например? Просто убедилась, что не спит, и приняла случившееся как данность. А других версий и быть не могло. Ясен пень. Принц не по своей инициативе покрылся ледяной коркой, внешне став похожим на тушку заморской рыбы. Да-да, тот самый, тщательно заглузированный, чтобы не протух, пока его везут с места вылова в Москву, ментай. Или там, камбалу с прочими пикшами. Которые после разморозки теряют до трети своего веса. Лед по цене рыбы. Хм, о чем это она? А, свеже замороженный бывший жених. А ведь свекровушка как чувствовала, что невеста наследника даст ему прикурить, то есть даст леща. В общем, сотворит сыночком нечто ужасное своей мерзкой, как выразилась королева магией. Даже с кулончиком подсуетилась, а он не помог. Хотя кто знает, во что превратился бы наследник, не будь на ней артефакта. Не исключено, что от расстройства чувств и неумения дозировать силу новых способностей она могла окатить его чем-то вроде жидкого азота, и при падении лорд Нейтон рассыпался бы на ледяные фрагменты. Алина живо представила эту картину и мысленно содрогнулась. Несомненно, принц поступил с ее предшественницей бесчестно, Но смерти она ему не желала. По крайней мере, пока. И тут ее размышление прервал новый звук. Кап-кап-кап. Девушка прислушалась, но почти сразу ее глаза выхватили источник капели. Нет, а что в этом удивительного? Лед имеет свойство таять. Когда попадает в плюсовую температуру, а здесь не ниже плюс двадцати. Вот и высочество. Сначала на глазах заморозился, а теперь прямо на глазах оттаивает. Можно сказать, круговорот воды в природе, то есть в храме. Вон, возле его головы уже целая лужа натекла. Как завороженная она наблюдала, как от скульптурной композиции кусками отваливается глазурь, как крупные капли собираются на носу его высочества и одна за другой срываются вниз — звонка барабаня опал храма. Минута другая. Ресницы принца дрогнули, рот искривился в болезненной гримасе, и Нейтон, охнув, принял сидячее положение. Несколько секунд растерянно моргал, пытаясь сфокусироваться, потом резким движением стряхнул с себя остатки льда и встал. Но тут же с тихим стоном приложил руку к голове. Алирами Я с самой первой встречи был уверен, что никогда раньше не встречал настолько сногсшибательную женщину, но даже не представлял, что эта фраза подходит тебе без оговорок. При этом вид мокрого, в прямом смысле обтекающего высочества, был настолько уморителен, что Алина не смогла удержать смешка. Да, он гад, а она крупно влипла, но как он летел? Жалко, что нельзя было заснять. Поставила бы потом на повтор и наслаждалась зрелищем. Раз сто, не меньше. Был бы у нее телефон. Хорошо, что принц жив. Теперь хоть убийство наследника ей не инкриминируют. И без этого проблем столько, что не знаешь, за какую хвататься в первую очередь. Еще и магия, о которой она ничегошеньки не знает. И свекобра. Хотя нет. Раз она принцу не жена то и королева ей, не свекровь. А кто тогда она для неё? Господи, о чем она думает, когда неизвестно, что Нейтан с ней сделает за покушение? «Алирами», — подал голос недавний сосулька, «откуда у тебя стихии?» «Ты имеешь в виду лед? Когда не знаешь ответа, лучше всего ответить вопросом. Это она тоже помнила из прошлой жизни». «И воздух?» — добавил его высочество. «Король Доминик утверждал, что ты унаследовала его дар — некромантию, а про стихии даже не упоминал». «Что? Какая еще некрома...» «Так вот, какой дар королева называла мерзким. Хм, с этим сложно не согласиться. Не то чтобы меня сильно пугает потусторонний мир, но всякие там воскрешения, зомби и ритуалы на кладбище точно не мое». Алина содрогнулась, представив, что от незнания до сперепуга могла приложить Нейтана чем-нибудь похуже льда. «А вдруг я его все таки немножко убила? Или не немножко, а потом как-то сама и оживила?» Алина с ужасом посмотрела на его высочество, сглотнула и попятилась. «Ты куда?» Мгновенно отреагировал мужчина и ухватил несостоявшуюся убийцу за руку прежде чем мы выйдем из храма нам надо кое что обсудить рука теплая она почти не слышала что ей вещает лорд пытаясь определить живой он или только таковым кажется а зомби не могут быть теплыми и сердце у живого покойника оно точно не бьется надо проверить повинуясь порыву она приложила ладонь к груди мужчины и даже глаза закрыла чтобы ничто не мешало сосредоточиться Бьется, он не зомби. От облегчения хотелось одновременно смеяться и плакать. Алирами, ты что? вкрадчиво поинтересовался наследник. Нет, я рад, что ты меня простила, и, если правильно понимаю, как и я, мечтаешь прямо сейчас очутиться в спальне, но прежде чем мы переместимся, нам нужно обсудить пару моментов. Это очень важно, Алирами. Соберись, пожалуйста. И на этой ноте она очнулась, обнаружив, что стоит, прильнув к груди лжеца, и сама его обнимает. Осознав это, Алина дернулась прочь, и поскольку Нейтон не ожидал, что фаворит корванет в сторону, ей удалось отскочить от него на пару метров. Стой там, вскинула она руку. Не приближайся. Говори оттуда. Что ты там собирался обсуждать? Яснолика, дай мне терпение вздохнул мужчина Алирами, я тебя не узнаю еще вчера видел перед собой милую воспитанную и покладистую девушку нежную принцессу которой не повезло получить в наследство от отца не самую безобидную или ценную магию но стоило нам переспать в тебя словно кто то вселился ты стала совершенно другим человеком неужели на тебя так повлияла консумация Я старался сделать это не больно, хотел, чтобы все прошло наименее травматично. Скажи, неужели тебе было настолько плохо? Алина вздрогнула и прикусила изнутри щеку. Он ее подозревает в переселении душ? Или просто выдал предположение, не заметив, что попал в самую точку? Станешь что-то другим человеком? буркнула девушка, решив проигнорировать вопрос про совместную ночь. Она же понятия не имеет, как там принц старался, и что при этом испытывала его жертва. «Ты меня обманул!» Уверял, что брачная магия отвергает только таких невест, которые потеряли невинность не с женихом. Лгал мне в глаза, а сам сразу знал, что мне не стать твоей женой. Она обвиняюще ткнула в сторону мужчины пальцем. «Я рад, что ты перестала мне выкать!» Нелогично расплылся в улыбке его высочества. А Алина от злости едва не взорвалась. Она ему тут про обманы, свои переживания. А он о местоимениях? Не обольщайся. После всего, что между нами было, смешно обращаться друг к другу на «вы», тем более, когда мы наедине. Но это не значит, что ты прощен и допущен в ближний круг. Итак, хватит ходить вокруг да около. Говори, что собирался, а потом верни меня в «мои». Она выделила голосом последнее слово. Покои. «Я устала. Хочу есть и спать, причем без соседей и гостей, то есть в одиночестве». И мысленно добавила, «А еще мне ужасно хочется приложить тебе колбу подорожник, причем с размаху и предварительно завернув в него что-нибудь твердое, например, скалку. Эх, дома у меня такая скалочка осталась! А тут, пока найдешь кухню, «Пока подберешь подходящий инструмент, жертва десять раз сбежит». «Ты изменилась», — уверенно повторил лорд Нейтон, «Но мне это нравится». «Видимо, он пострадал сильнее, чем мне казалось». Рассеянно подумала Алина. «Ну не может же ему на самом деле нравиться, когда девушка швыряет его на пол и сковывает льдом по рукам и ногам». «Но об этом мы поговорим позже», — «А сейчас нужно решить, что делать с твоей магией». «Скажи, у тебя раньше ничего подобного?» Принц показал сначала на себя, потом на тот кусок пола, где досыхала лужа. «Не получалось?» «Нет, никогда». И она ни словом не солгала. У нее, Алины Малышевой, 37 лет от роду, и во сне такого не случалось. А что было с Алирами, она не в курсе и отвечать за предшественницу не может. Удивительно. Видимо, консумация и обряд пробудили спящие искры. Принц потер затылок и сморщился, ощутив под рукой мокрые волосы. «Надо тут все высушить. Я не хочу, чтобы о происшествии кто-то узнал. Отойди на пару шагов». Она не стала упрямиться. Отошла. Могла бы, отошла на пару километров, а еще лучше — на пару миров. Но, увы, пришлось довольствоваться шагами. Лорд повел руками, и вокруг него закрутился вихрь. Сначала обычный, а потом воздушные потоки нагрелись, и от его высочества повалил пар. Алина только глазами хлопала, рассматривая парящее высочество, в смысле исходившее паром. Нет, что там не говори, а магия — крайне полезная вещь. Какие-то две минуты, и одежда наследника, как и его волосы, полностью высохли. Не забыл он ликвидировать и лужу на полу. Жаль, волосы пригладить нечем. Мужчина попытался пальцами причесать вставшую дыбом после экспресс-просушки шевелюру, но не преуспел. Помучившись некоторое время, он решил проблему оторвав шнурок от рукава и стянув непослушные пряди в низкий хвост. Алина окинула несостоявшегося мужа взглядом. Принц имел вид довольно помятый и расхристанный. Когда они выйдут отсюда, все решат, что фаворитка набросилась на несчастное высочество и над ним надругалась. Ну и пусть. Ее репутации и так конец. «Я рад, что у тебя есть искра стихий». «Как ни в чем не бывало», — продолжил мужчина. «И огорчен, что мы не знали об этом раньше. Если бы то... то ты стала бы моей женой». «Значит, ты признаешь, что специально меня уговорил на ночь до обряда?» «Да», — покаянно кивнул наследник. «Но зачем?» Алина даже растерялась от такой откровенности. Вроде бы лорд Нейтон не производит впечатление подонка, но это признание и сам поступок. Понимаешь, в роду правителей альраса испокон веков рождаются только стихийники. Принц вздохнул и продолжил откровение. Некромагия в нашем государстве не находится под запретом, все-таки без нее невозможно обойтись, но некромантов в альрасе не любит. Среди других одаренных они изгои, понимаешь? Мой народ никогда не принял бы королеву-некроманта и наследника от нее, Поэтому нам пришлось поступиться принципами и обмануть тебя и короля Доминика. «Я не понимаю», — пробормотала Алина. «Если у меня не тот дар, зачем вообще ты ко мне сватался? Зачем этот фарс с браком «Зачем Нейтон из принцессы, наследницы целой страны, сделал себе любовницу? Ты искалечил мне жизнь, неужели этого не понимаешь? Ты не любовница, ты моя фаворитка». «Это одно и то же! Теперь я никогда не смогу посмотреть отцу в глаза!» Попаданка импровизировала лишь отчасти. Она делилась тем, что камнем лежало на душе. «И никогда не смогу посетить родную страну, потому что мне будут плевать в спину. Пойми, для жителей Уденга не имеет значения, что это не мой выбор, что ты подло меня обманул. Им важен сам факт. Принцесса, наследница, стала не женой, а игрушкой. А еще вы с твоим отцом лишили меня счастья стать матерью. За что, Нейтон? Неужели ты не мог удовлетворять свои потребности с другой девушкой? Вон, леди Каролин даже в обморок упала, узнав, что не станет твоей фавориткой. Я уверена, ты мог аукцион устроить или отбор на эту почетную должность. Отбоя бы от желающих не было, но ты решил изуродовать жизнь, влюбленной в тебя принцессе. Алирами, мне так жаль. Поверь, я. Мужчина шагнул к ней и остановился, натолкнувшись на вскинутую руку девушки. «Не подходи. Говори на расстоянии». «Я... я не думал, что ты так это воспримешь. Был уверен, что возможность избавиться от тягот деторождения и перспективы жить в холле и роскоши, а также моё к тебе расположение с лихвой окупят все неловкие нюансы. Спрашиваешь, почему ты, а не другая леди?» «Ты права. Я не испытываю недостатков, желающих занять место моей официальной фаворитки. Но все они — не ты. Я был очарован тобой с самой первой встречи, понимаешь? И даже узнав про неподходящий дар, не хотел тебя отпускать. А мой отец...» Алина выжидательно выгнала бровь и выше вздернула подбородок. «Мол, продолжай. Интересно, при тут король Руперт?» Он тоже не хотел тебя отпускать, потому что ты единственная дочь правителя Уденга, и после кончины твоего отца все должен будет унаследовать твой сын или муж, если сын у тебя так и не родится». «Ну ты и гад!» — с чувством произнесла Алина. «Оба! Своего королевства вам мало. Решили прибрать к рукам чужое?» И ладно бы сделали все по-человечески, по-честному. Нет, наплели туману, окрутили, обманули, искалечили. Да пойми же ты, я не мог жениться на некромантке. И упустить возможность присоединить к своей стране твое государство тоже не мог. Если бы мы не поторопились, на тебе женился бы или сын Эльмира Дагарстона, или князь Северный. Да что там, на твою руку претендентов отсюда и до конца света, не сосчитать. Ты все равно в самое ближайшее время вышла бы замуж. Замуж, а не наложницей, и жила бы в уважении в кругу семьи. Родила детей, продолжила Алина. А ты всего этого меня лишил? Ясноликая, помоги мне, стиснув кулаки, вскричал лорд. Ты меня не слышишь, Алирами? «Я же говорю, что сожалею, но в тот момент не мог поступить иначе. Если бы мы раньше узнали о твоих стихиях, но изменить ничего уже нельзя, пойми это. Однако все не так плохо. Я обещаю, что окружу тебя любовью и заботой. Ты ни в чем не будешь знать отказа. Ни один человек, клянусь в этом, не посмеет посмотреть на тебя косо. Тебя будут почитать и уважать, как королеву. Ты и так королева. В моей жизни и моем сердце. Пятью минутами ранее ты утверждал, что некроманты у вас изгои. Но у тебя две стихии. Две, даже не одна. Это все меняет. Если бы я мог повернуть время вспять, алирами. Прости меня, милая, и позволь сделать тебя счастливой. Мужчина протянул руки, собираясь обнять, но Алина снова остановила его. «Я тебе больше не верю». Ты уже обещал, что ритуал не причинит вреда. Клялся, что потеря девственности до обряда ничего не значит. Ты смотрел мне в глаза и лгал. Что сейчас мешает тебе поступить так же? Алира Этот разговор бессмысленен. Я не прощу. Советую взять вторую фаворитку. Вон, хоть ту девочку, леди Каролин. Потому что тебе я больше не позволю прикоснуться к себе даже пальцем. Не то, что проводить совместные ночи. «Двух так не может быть», — глухим голосом произнес принц. Алирами, ты расстроена, я понимаю, но...» «Заведи любовницу», — пожала плечами девушка. «Женись, наконец!» «В общем, меня не волнует, где и как ты будешь решать свои потребности. И да...» Она дернула за цепочку. «Этот кулон заставила меня надеть твоя мать. Я хочу знать, что он такое, чем мне грозит и как его снять». Это блокиратор некромагии, ответил Нейтон. Черный камень, видишь? Я бы рекомендовал тебе носить его, не снимая. И еще, Алерами, я тебе не враг. Я хочу исправить то зло, что невольно причинил. Не отвергай меня, не спеши. Я дам тебе время подумать, все взвесить и прошу проявлять осторожность и сдержанность. Пока не нужно, чтобы кто-то узнал о твоих стихиях. Почему? Потому что пока все будут думать, что ты некромаг с блокирующим дар артефактом, тебя не станут принимать во внимание и считать угрозой или соперницей. Но стоит узнать, что у тебя есть еще две искры. Я куда попала? – пробормотала Алина. В королевский дворец или в террариум? Имею в виду, я понятия не имею как включать или отключать эти искры. Что будет, если при свидетелях они выйдут из-под контроля? «Я научу тебя», — горячо воскликнул наследник. «А что такое террариум?» Ответить она не успела. Внезапно в дальней стене храма открылась высокая дверь, и недовольный голос короля Руперта произнес. «Сын, я все понимаю, молодость, страсть, Но сколько можно вас ждать? Все сидят в пиршественном зале, а наследника и его фаворитки нет как нет. Намилуетесь еще. Все ночи ваши. Бери свою женщину и веди ее во дворец. Пора заканчивать представление. У меня, знаешь ли, тоже есть дела.